Гвидон поставил рядом вторую бутылку и спросил. — Вам, наверное, лучше одному побыть, да? Джон молча кивнул головой. — Пойду я, — сказал Иконников, с трудом оторвав тело от пола и поднявшись на ноги. — Если что, буду в жиже. Сегодня уеду. На этот раз Харпер не прореагировал. Он молчал, глядя перед собой. — До свидания, мистер Харпер, — тихо проговорил зять и вышел из мастерской, закрыв с собой дверь. После этого визита Джон Харпер не выходил из мастерской двое суток. Допил Гвидонову водку, после чего все оставшееся время пролежал на развальной тахте с короткими провалами на мутный сон. Родила свои, паспорт, прописку и прочее не думал. Оставил на потом. Куда девать себя не знал. Ничего не хотелось. Вообще. Никогда больше. И нигде. Ради что дождаться возвращения девочек. И, и что будет дальше, тоже не знал. Хотел увидеть, обнять, прижать и вместе с ними поплакать слезами, которые кончились. Утром на третий день встал, побрился, посмотрел на себя в зеркало. То, что увидел, не предвещало ничего хорошего. За два дня лицо упало, кожа местами сморщилась, вокруг глаз образовались глубокие непроходящие мешки. И тогда Джон Харпер подумал, что вокруг него, в этом большом русском городе, нет ни единой души, которой он мог бы позвонить, чтобы выключить себя, на какое-то время избавиться от одиночества, отвлечься от страшного конца, к которому чувство он неуклонно приближается. Уехать в жижу. Жижа ему понравилась, даже очень. Там ему дышалось непривычно, легко в те промежутки, когда он не спал или не пил еще им понравился юлик. Про Гведона он толком подумать не успел почти, не запомнил его лица. Припомнилось лишь, что высокого роста, худой, что они выпивали на полу. А потом он ушел. Внезапно Джон подумал о том, что будь он сейчас в Лондоне, свободным человеком после всех лет, на которые был изолирован от родного города, то, скорее всего, тоже не нашел бы адреса, где бы его ждали и подставили жилетку, кроме доживающего свой срок отца, с ароматью. «Они не изолировали меня от жизни», — подумал он, точно не зная, о ком размышляет в этот момент, о своих или чужих. «Они меня из нее удалили, вышибли, вычеркнули за отсутствие. И кто мне свои, и кто чужие, и те, и другие, и никто. 0 минус единица, темнота». Устая бесконечность. Вакуум, в котором нет места мне и нет места Норе. Ее они тоже вычеркнули, отменили за ненадобностью, удалили и проставили галку. Именно они, потому что так не могло быть, так не должно было случиться, они так решили, все они, и те, и другие, решили, что не нужны мы с ней для этой жизни, для этой их проклятой жизни а для своей жизни нас просто нет. Мы лишние. И мы тоже никто и ничто, как они сами. Мы все никто, все мы. Последовавший вслед за этим приступ дикой боли разорвал голову на куски. Боль начиналась, как всегда, от самого центра головы. Дальше ее бешеной центрифугой понесло по кругу, словно внезапно сорвавшиеся с места обезумевшей цирковая лошадь. Летела, не разбирая пути, не подчиняясь наезднику, чтобы в самый непредсказуемый миг вновь вернуться в исходную точку и так же внезапно, как черт из коробочки, начать свой нескончаемо круглый путь по новой, но уже в другую, смертельно опасную сторону, запертую все той же непрерывной и нескончаемой окружностью. Харпер застонал и обхватил голову руками. Он знал, что способ унять эту боль только один — покончить с ней раз и навсегда. Теперь это просто. Теперь можно. Теперь его трудно будет остановить. Пусть только вернутся девочки, присытришь. Он должен их увидеть и посмотреть в глаза, и обнять, и, может быть, проститься. Джон добрался до тахты и рухнул на спину. До двух часов он пролежал пластом, не мог оторвать голову от подушки. Провалиться в темноту и забыться тоже не получалось. Затем более отпустила внезапно, как и началась. Он поднялся, кое-как добрил до умывальника, с трудом отвернул кран, сполоснул лицо холодной водой и сел на стул. Ничего не хотелось. И тогда он решил, что все же лучше для него вариант — это превозмочь себя, собраться, уехать в жижу. Другого места, на которое он сейчас мог бы сменить это, все равно в его жизни не было. А так было Маленькая, но цель. Движение. Пускай на время, но уход от самого себя. Вдруг понял, что не знает дорогу. Оттуда вез Шварц, это был путь кривой и не короткий. Помнилось, что был автобус, электропоезд, вокзал. Еще не шли же пешком до маленького русского городка сплошь состоящего из покосившихся деревянных домов, полуразрушенных православных соборов и центральной площади, с автобусной остановкой и памятником Ленину напротив свежевыкрашенным золотой краской. Не найду, — решил Джон, — не разберусь один. Тут ему пришло в голову, что можно позвонить Мире Борисовне. Шварц снабдил телефоном на всякий пожарный или милому молодому человеку Всеволоду, кажется. Тот тоже сказал, если что звонить, и написал номер, когда прощались в прошлый раз. Он подумал и сначала позвонил на Серпуховку. Там не ответили. Тогда набрал Сева. Тот и ответил и звонку явно обрадовался. Харпер извинился и просил объяснить, как без машины он мог бы добраться до Жижи. — Боюсь, не скажу, — ответил Сева. — Но для чего ж такие сложности задевать? Ведь можно ли на машине? У меня есть время... И с удовольствием он прокатится вместе с Джоном эту милую деревню к приятным людям. Они встретились на Октябрьской и тронулись по Ленинскому проспекту в сторону Киевского шоссе. Когда проезжали недавно отстроенный университетский проспект, Джон кивнул на большой кирпичный дом. — В этом доме я должен иметь прописку. Квартиру дали, комната и кухню, и балкон во двор. Сева удовлетворенно кивнул и нажал на педаль газа. В жижу добрались, когда уж основательно стемнело. Снега было немного, и по невысокому снежному насту удалось докатить почти до самого дома Шварца. Ирод встретил гостей привычным грозным лаем, но сразу признал Харпера, кто кто-то выбрался из машины. Юрик был дома, работал в мастерской. Он услышал Ирода, накинул полушубок и вышел на крыльцо. Увидел, кто приехал, и расплыл в улыбке. — Наконец-то! Я уж и не знал, что думать. Какого черта так долго не ехал? И Сева с тобой вдвойне приятно. Давайте, ребятки, давайте проходить. Хватит мне в дом мороза напускать. Аница здесь, поздоровавшись, спросил у Юлика Сева. Сегодня же выходной вроде. Днем была у иконников. Видел, как шла туда. Он махнул рукой на окно, через которой виднелся дом с тонкой струйкой дыма над крышей. А сейчас не знаю, может, все еще там. Что, заскучился? Сев занялся. — Да нет, просто она такая веселая, смешная. Думал, снова с ней поиграем, раз уж приехал к вам. — Ну, давай, сходи за ней, позови сюда, пусть чай выпьет с нами. Я сейчас самовар поставлю, прям в камине запалю, в мастерской. — Да, вы думаете, это прилично. — Иди, иди, молодой человек, и безницы не возвращайся, а мы пока, мисс, с тестем теть Марусиной мутненькая свежимся. Он призывно кивнул Джону. — Да, Джон, может, тогда Гведона тоже пригласим?